Глава одиннадцатая. Угроза. Мирона нашли только спустя час, когда полчища крымского хана в испуге отступили от стен Тулы, завидев приближающиеся русские войска. Его перенесли за кремлевские стены, и Василий, вытащив из его горла стрелу, перевязал брата, остановив сочившуюся кровь из его ключицы. Однако глубокие раны в боку и плече Мирона сильно кровоточили и молодой человек не приходил в себя почти сутки. Подоспевшие русские полки князей Репнина, Салтыкова, Щентяева и Курбского испугали своими многочисленными рядами семитысячное войско Девлет-Гирея, который без боя стремительно бежал из Тулы. Встав лагерем у кремлевских стен, русские полки начали дожидаться появления остальных двадцатитысячных полчищ Янычар, которые возвращались теперь с захваченными пленными русскими крепости, рассчитывая примкнуть к своему стану. Но увидев у крепостных стен русское войско, крымские и турецкие янычары с ожесточением бросились в бой и были разбиты. Плененные русские, которых готовили для продажи в рабство в Турции, были освобождены, а захватчики понесли огромные потери. Испуганно отступая от Тулы, крымцы побросали всю свою артиллерию, провианты, обозы. А русские царские полки, еще долгие версты, преследуя наглых янычар, расправлялись с отставшими отрядами нечестивых, не давая им живыми уйти с русской земли. Почти три дня у Мирона был жуткий жар, а его три раны, в ключице в боку и плече, открывались, и из них сочилась кровь. Василий и Людмила, сменяя друг друга, день и ночь не отходили от его постели. Лишь на четвертые сутки младший Сабуров пришел в себя и увидел рядом сидящую на лавке Людмилу, которая, чуть прикрыв глаза, дремала. Сглотнув сухой ком в горле, Мирон хрипло прошептал «Водицы мне дай, милая!» Услышав его голос, девушка вмиг встрепенулась и выпалила, вскакивая на ноги. «Да, сейчас!» Вернувшись с деревянным ковшом, наполненным водой, она одной рукой придержала голову молодого человека, чуть приподнимая, а другой подставляя к его губам живительный сосуд с питьем. Мирон жадно выпил почти весь ковш и, устало откинувшись на подушку, тихо спросил. «Крымцы! Разбили их тульские, да полки царские, что на помощь подоспели!» «Ханские янычары так бежали, что и шатры, и коней, и пушки все побросали», — добавила она, — «а три дня назад стали возвращаться остальные нечистые, что грабили окрестные деревни, да вместе с пленными, которых в рабство хотели угнать. Так царские стрельцы и другие воины такой силой на них пошли, что разбили их всех, да всех пленных освободили». Бежал прочь дивлет гирей вместе со своими янычарами. А царские тополки их далее преследовали да добивали. Вся дорога до дальней реки Шеврони теперь трупами янычар до да туров усеяна. «И по делом им! Не будут своими ножищами по нашей земле ходить!» Тихо подытожил Мирон и чуть прикрыл глаза. «За Василием я сбегаю!» — отозвалась Людмила чтобы он осмотрел тебя. Он дрова на дворе рубит, чтобы костер запалить. В Кремле-то только раненые остались. Я на всех еду готовлю, да перевязываю всех». В последующие дни Василий лечил Мирона разными отварами и прикладывал к его ранам толченые и заваренные травы от обеззараживания и заживления. Перевязывая его чистыми тряпками, которые Людмила стирала по два раза на день, Василий и девушка пытались сделать все, чтобы младший Сабуров выжил. По повелению воеводы они остались жить в стенах Тульского Кремля, который теперь тулики приводили в должный вид после пожарищ и пушечных ядер. Все остальные жители давно разбрелись по своим дворам, и в нескольких избах в Кремле пребывали некоторые раненые стрельцы, Сабуровы, Да Людмила с некой старухой, за которой в скорости приехали родные из Петровской Слободы. Мирона постоянно мучил дикий жар, а его многочисленные раны не давали ему покоя. Русское царство. Тульский Кремль. 1572 год. 13 июля. В тот день Мирон чувствовал себя гораздо лучше, чем в предыдущие дни. Правда, его все еще лихорадило, но раны почти не открывались и только немного болезненно ныли. Он даже отведал супа, который Людмила сварила в печи, и попросил еще добавки. Его хороший аппетит говорил о том, что молодой человек пошел на поправку. Он чувствовал себя уже довольно сносно, но все равно подниматься в кровати ему было трудно, ибо это действие вызывало в его теле сильную испарину, а его раны причиняли ему адскую боль. Заваривая успокаивающие лечебные чаи, Василий ими хоть немного снимал боли Мирона, но все же даже повороты на бок давались больному очень тяжело. Теперь молодые люди ждали, когда Мирон поправится, чтобы следовать дальше, искать части чаши, ибо Людмила разгадала очередные фразы колдуна. Ближе к вечеру Мирон, который с утра не сомкнул глаз из заноющих ран. Наконец, после успокаивающего настоя Валерианы Василия задремал. Василий и Людмила занимались своими делами. Девушка ходила на реку упу стирать белье, а старший Сабуров на улице чинил прохудившееся седло. Странный гнетущий сон завладел сознанием Мирона. В неприятном кошмаре он словно находился на некоем кладбище. Красноватые огоньки окружали его, а вокруг вставали ожившие зловещие мертвецы. Сабуров совсем не боялся их, но во сне знал одно. Ему надобно было найти некоего человека-воина, высокого и окровавленного. Он ходил между мертвецами, которые пытались пугать его, но не находил нужного. Кошмар оборвался, и сознание Мирона стало реальным. Распахнув глаза, он осмотрелся. Он был в избе один. И вдруг невольно всем существом ощутил нечто опасное, исходящее из угла горницы. Он чуть приподнялся на руках и увидел, как в углу образовался некий темный силуэт человека или существа. В горнице горела неяркая лучина. И Мирон невольно разглядел странного, колеблющегося на воздухе призрака, темного и едва различимого, лишь очертания которого были видны. Напряженно вглядываясь в потустороннее существо, молодой человек вздрогнул всем телом, когда из угла донесся глухой возглас темного призрака. «Прекрати искать чашу! Она принадлежит нам!» Кто ты? отозвался Мирон глухо, и увидел, как темный призрак приблизился к нему. В темноте комнаты, освещенной только тусклой лучиной, он почти не видел прозрачного тела и лица призрака, но различал очертания его фигуры. Словно это был высокий мужчина в темном плаще и со странной квадратной большой головой. Призрак остановился у подножья его кровати, и опять загробным голосом прохрипел. «Ты все равно не добудешь ее!» «Добуду! Осталось всего две части!» — отозвался Мирон. «Если не остановишься, то умрешь!» — с угрозой вымолвил призрак. «Это мы еще посмотрим!» — ответил с вызовом Мирон. И в следующий миг призрак вытянул руку к Мирону и молодой человек ощутил, как некое железное кольцо сковало его горло. Он тут же попытался схватиться за горло, но на его коже ничего не было, а некая невидимая душащая удавка сковывала его шею. Понимая, что призрак воздействовал на него энергией, Мирон, сосредоточившись и собрав немногие силы, которые у него были, начал ставить энергетическую защиту на свое тело. Но спустя миг он осознал, что ему это не удается из-за его немощи от ран и слабости. Сабуров ощущал, как темный призрак неумолимо давит на него своей темной энергией и душит его. Именно в этот миг, хватая ртом воздух, молодой человек вдруг яростно осознал, что этот призрак и есть тот самый темный повелитель» про которого не раз упоминала нечисть из Тайного схорона. Мирон не понимал, откуда он это знает, но теперь отчетливо своим разумом осознавал, что это так. И, видимо, этот темный повелитель пришел угрожать ему, видя, как они приближались к заветной цели. И темная нечисть явно стала опасаться того, что у молодых людей все получится, и они соберут все части древней чаши. Воздуха не было уже совсем, а темный призрак так и не отпускал свою неумолимую душащую руку. И тут Мирон прикрыл глаза и начал сосредоточенно искать остатки энергии по своему телу. Именно этому учил его старец Святослав в критической ситуации. Быстро собрав энергию с конечностей рук и ног, где она еще была, Сабуров начал стремительно перемещать ее к своему горлу все же пытаясь поставить защиту. Спустя мгновение он вдруг ощутил, что удавка призрака стала ослабевать, и Мирон начал жадно глотать ртом воздух, продолжая энергетически наращивать защитный кокон вокруг своего горла и головы. Уже спустя несколько минут призрак медленно опустил свою прозрачную руку, поняв, что ему не совладать и не удушить энергетической удавкой человека. «Тебя мне не взять, ибо ты совсем не боишься!» — вымолвил призрак и глухо добавил. «Но есть еще зеленоокая девка!» — он чуть помолчал. «Я могу истязать ее!» «Не смей ее трогать!» — выпалил в ужасе Мирон, свободно дыша и резко садясь на постели. Его голова закружилась, но он не обратил на это внимания. Ибо боязнь за Людмилу теперь завладела всем его существом. «Отступись от чаши, и девка будет цела!» прохрипел условие загробным голосом призрак, И вдруг стал быстро удаляться, И уже через миг растворился в стене. Отчаянным взором уставившись на то место, Где исчез призрак, Мирон ощущал, как все его тело бьет дикий озноб от страха и страха не за себя, а безумного страха за монахиню. Этот призрак мог теперь напасть на Людмилу, и она явно не смогла бы справиться с его энергетическими удавками, даже если бы не испугалась этого зловещего темного повелителя. Так и сидя на постели, Мирон дико закричал «Людмила! Василий!» На его жуткий хриплый крик уже спустя минуту вбежала Людмила и, приблизившись к постели больного, выдохнула. «Что случилось, Мирон?» «С тобой все в порядке», – прошептал он дрогнувшим болезненным голосом. «Да, я белье вешала. чего ты так кричишь?» Сведя брови к переносице, Мирон лихорадочным взором смотрел на прелестное лицо девушки и не знал, как ей рассказать о призраке, который угрожал ему, и, видимо, мог в любой момент появиться и рядом с нею. Сабуров не хотел пугать ее теперь, и оттого тихо вымолвил. «Сегодня ты спишь с нами в нашей горнице». «Зачем?» — удивилась Людмила. «Моя же изба рядом». «Я так сказал», — твердо заявил Мирон, сверкая на нее глазами. Все-таки девушка под его присмотром была гораздо более защищена, нежели когда он не видел ее. Невольно, удивленно распахнув глаза от его приказного тона, она через миг вымолвила. «Извини меня, Мирон, но все же я останусь в своей избе на ночь. Мне так удобнее, пойми. Я не могу с вами в одной горнице». «Ты что, споришь со мной?» Опешил он, уже заводясь и чувствуя, что готов уже напугать ее до смерти рассказом о темном повелителе, только чтобы она выполнила его повеление. «Да», — твердо ответила девушка. «Я велел тебе, Людмила, неси свои вещи сюда. Ты спишь здесь отныне». «У тебя, видимо, опять жар поднялся, раз ты так груб». Ответила она обиженно и направилась обратно к двери. «Ты куда?» – выдохнул Мирон. «На двор, дела закончу». «Ты слышала, что я велел тебе?» Она мрачно посмотрела на него, и он увидел в ее глазах непокорство. «Мирон, не надо так со мной говорить. Мне это не по душе. А тебе надо бы Ты весь дрожишь, у тебя опять жар». Она быстро развернулась и пошла прочь из горницы. «Людмила!» — выпалил ей вслед Сабуров. Но девушка даже не обернулась. Через миг Мирон грохнулся на подушку и прикрыл глаза. Лихорадочное состояние, которое владело его телом, дико ноющие раны, энергетическая борьба с призраком и словесная горячая перепалка с девушкой, в конец доконали его. И он чувствовал, что вот-вот потеряет сознание, ибо его жизненная энергия была на исходе. Так и произошло. Спустя несколько минут Сабуров провалился вновь в беспамятство, и ему чудилось, будто крымские янычары с головами зверей и окровавленными зубами нападают на него и пытаются перегрызть ему горло. Быстро перемещаясь по темноте к своей избе, в которой жила одна, Людмила вошла внутрь темного дома и еще и синее увидела неяркое свечение, идущее из горницы. Она резко распахнула дверь, проворно войдя внутрь, и, устремив взор вперед, тихо вымолвила. «Ты уже здесь!» Захлопнув за собой дверь, она обреченно уставилась на следяное окно, через которое проникали бледные лучи полной луны, и устало облокотилась о деревянный сруб стены, зная, что ей вновь надо все выдержать. Около трех часов ночи Мирон неожиданно пришел в себя. Он чуть приподнялся на локтях и отразил, что Василий лежит на лавке у другой стены и спокойно похрапывает во сне. Людмилы в избе не было. Мирон тут же прохрипел имя брата, и Василий, встав, подошел к нему. «Что, раны?» «Нет», — ответил Мирон. «Людмила где?» «В избе своей. Где же ей быть?» «Приведи ее, братец», — выпалил Мирон. «Ты что, сбрендил? Ночь на дворе, она спит. Чего это я пойду к ней?» — ответил невольно Василий, нахмурившись. Ей угрожает опасность. Темный призрак хотел удушить меня сегодня. Кратко Мирон рассказал обо всем. И Василий уже спустя некоторое время быстро направился к соседней избе. Однако спустя полчаса старший Сабуров вернулся без Людмилы. «Мирон, ее нигде нет», — сказал мрачно Василий. «Я всю округу обыскал, а изба ее пуста». Приподнявшись на локтях, Мирон начал слезать с кровати, и Василий тут же удержал его. Ты это куда собрался, Мирон? Пойду сам ее искать, раз ты ее не можешь привести, вымолвил глухо младший Сабуров и попытался встать на ноги. В миг его голова закружилась, и он едва не упал. Василий удержал его сильными руками и выпалил. Мирон, ляг. У тебя жар. Чую, что-то неладное случилось с ней, отозвался Мирон. Да нет, ответил Василий. Не может того быть. Я сейчас снова пойду. Еще по всему Кремлю пройдусь, до да нарику сбегаю. Ты только ложись, братец, увещевательно попросил он. Убери руки, я все равно пойду. «И что ты такой упрямец? Ложись, говорю!» «Я же ей велел прийти вечером и ночевать с нами!» «И она тебе обещалась в том?» — поднял брови Василий. «Нет, оттого я пойду ее искать. Не могу я покойным быть!» Долго да угомонись!» — уже властно сказал Василий. После бессонной ночи Людмила, едва стоя на ногах, приблизилась к своей избе. Она удивленно вскинула глаза на высокую фигуру Мирона, стоящего у крыльца и подпирающего плечом столб. Едва увидев девушку, Соборов чуть выпрямился, и его взор прямо стал испепелять ее. — Что случилось? — невольно спросила Людмила, подходя. — Отчего ты не спишь, Мирон? — «Еще солнце не встало». «Ты где была?» — выпалил он хмуро. «На реку ходила, мылась», — ответила она просто и остановилась от него в пяти шагах, отмечая, что он не в духе и недовольно смотрит на нее. «В такую рань?» «Да, чтобы не видел никто. Мне все равно не спалось», — ответила она. «Василий тебя с трех часов ищет, а ты гуляешь, невесть где», — сказал он нравоучительно. Но это не произвело на девушку должного впечатления, и она, наоборот, даже зло огрызнулась. «И что вам не спится? Заняться вам нечем? Здесь я, и все хорошо». «Ты почему не пришла вечером? Я же велел тебе!» Приблизившись вплотную к крыльцу... И, чуть остановившись рядом с Мироном, она глухо ответила. «Да закрутилась я, и я не обещала прийти». «Ясно. Все хочешь по-своему устроить», — выпалил он возмущенно. «А на мои просьбы наплевать». «Просьбы, Мирон», — округлила она глаза. «Ты приказал мне, а не попросил». «Какая разница?» — уже заводясь, прохрипел он. «Мне виднее, что для тебя лучшее». «Правда? А ты мне кто? Брат, отец или жених?» Ответила она задиристо, ибо властная и какая-то собственническая речь Мирона задела ее. «У нас с тобой и твоим братом уговор. Я помогаю вам, вы мне. И все». «Вот как!» – процедил он гневно. И сжал кулак, ощущая, как его существо затрясло от физической боли ран и от душевной боли от ее холодных слов. «Именно так, Мирон», — холодно ответила она, проходя мимо него к избе. Она быстро поднялась по крыльцу, но не успела войти внутрь избы, как услышала за спиной грохот. Резко обернувшись, она увидела молодого человека на земле. Упав на спину, он не двигался. Она стремглав бросилась к нему и, присев на колени, отметила, что Сабуров без сознания. Он весь горел. А на его левом плече, через повязки, выступила кровь. Рана, видимо, открылась от напряжения. Василий, Василий! громко и испуганно закричала она, надеясь на то, что старший Сабуров где-то поблизости на ее глазах навернулись слезы и людмила ощутила себя гадкой и омерзительной у мирона не спадал жар уже пятые сутки, а глубокие раны еле затягивались и он отчего то волновался за нее и вместо того чтобы лежать в постели теперь он караулил ее словно хотел удостовериться что с ней все в порядке а она так холодно теперь говорила с ним. Но она не могла иначе. Не могла, потому что понимала, что зажата судьбой в такой капкан, из которого было только одно спасение и путь. Но пока она не могла им воспользоваться, но отчаянно желала. Василий появился только после третьего ее крика. И все это время девушка, глотая горестные слезы, пыталась сама подтащить тяжелое тело Мирона к избе, где жили Соборовы. Когда же появился Василий, он тут же с силой взвалил брата на плечи, и спустя несколько минут они переложили Мирона на постель. Людмила, чувствуя свою вину в произошедшем, осталась сидеть рядом с раненым. Василий суетился над братом, начав развязывать его повязки и осматривая раны. Через некоторое время Мирон пришел в себя и уставился затуманенным серым взором на Василия и девушку. — Ничего, вроде оклемался, — выдохнул Василий, склоняясь к Мирону. — Что ж ты падаешь посреди двора -то? Напугал Людмилу. Даже не взглянув на девушку, которая стояла рядом с Василием и всем видом показывая, что Людмила недостойна его внимания, Мирон упер в брата взор и огрызнулся. «А ты что, в ее утешителе заделался?» «Ты это чего?» — поднял брови Василий. И, не понимая, отчего брат так зло с ним говорит, перевел взор на Людмилу и кивнул ей головой, словно спрашивая, что случилось. Этот взор на девушку не укрылся от младшего Сабурова, И Мирон задиристо выпалил. «Так пойди еще белье за ней постирай, а то вдруг она каких других себе защитников найдет?» Он сказал это специально при девушке, игнорируя ее присутствие и явно желая задеть ее словами. Людмила на его фразу чуть прищурилась и, поджав губы, отошла от раненого. «Зубоскалишься!» — ухмыльнулся Василий. «Значит, на поправку пошел». «Ладно, пойду настой новый сделаю, раны твои промою, а то опять кровь пошла». Быстро выйдя из горницы, Василий исчез за дверью. Людмила, отмечая, что Мирон упорно смотрит в другую сторону, словно ему было неприятно видеть ее, вздохнула и так же быстро направилась к двери. «Погоди!» выдохнул ей в спину Мирон. Она остановилась, не понимая, что теперь он хочет от нее. Ведь они утром успели повздорить, а теперь он при Василии игнорировал ее с таким упорством, что ей следовало бы обидеться. Но он был ранен, и его лихорадка останавливала девушку от более хладнокровных поступков по отношению к молодому человеку. Людмила медленно обернулась к нему. Настойчиво вперив в нее серебристый взор, Сабуров чуть привстал на локтях и уже как-то просяще проникновенно вымолвил «Пойди сюда, прошу, посиди со мной немного». Эта первая просьба после вечерней и утренней перепалок зазвенела в ее сердце сладостным колокольчиком. Она поняла, что выиграла эту двухдневную баталью. И он осознал, что с ней нельзя говорить с позиции силы, ибо запугать ее было невозможно. Оттого Людмила решила смилостивиться над ним и медленно приблизилась к нему. Она села на лавку, стоящую рядом с его кроватью. Он уже смотрел на нее поглощающим взором и, медленно повернув к ней ладонь здоровой руки, попросил «Дай руку!» Она опустила свою ладошку в его ладонь. Очень осторожно он сжал ее пальчики своей рукой и поднял на нее поглощающий взор. «Когда ты рядом, мне спокойно!» произнес он так ласково, что Людмила невольно сглотнула комок в горле. «Я испугалась, когда ты упал!» пролепетала она в ответ. «Погорячился я!» — вымолвил он глухо, опускаясь на подушку головой. «Прости!» «И ты прости!» — улыбнулась она приветливо. И, ощущая, как он сильнее сжимает ее ручку в своей широкой ладони, тоже чуть пожала его руку. «Вот и славно!» — выдохнул молодой человек облегченно ибо напряженное вчерашнее и сегодняшнее общение с девушкой травило его существо. Гораздо приятнее было вот так держать ее за руку, чтобы она ласково смотрела на него, как теперь, своими яркими зелеными глазами. Они сидели несколько минут молча и лишь смотрели друг другу в глаза. Она ласково и по-доброму Он же пламенный и настойчиво. Они оба были рады миру между ними. «Непослушная!» — вымолвил Мирон вдруг и, чуть привстав на локти, глухо добавил. «Наклонись, скажу чего!» Девушка приблизилась к Мирону. В следующий миг молодой человек выкинул здоровую руку и, обхватив ладонью затылок Людмилы, наклонил ее головку к своему лицу. Его губы властно завладели ее ртом, навязывая страстный, жгучий поцелуй. Девушка так растерялась, что даже не сопротивлялась, а позволила молодому человеку сильнее впиться в ее губки поцелуем. Спустя несколько мгновений он выпустил ее из своих объятий и, обессиленно упав на подушку, хрипло вымолвил. «Сладкая ты, словно ягода лесная! Теперь и помереть не страшно!» После его слов Людмила словно пришла в себя, и, смотря в его суровое молодое лицо, пролепетала. «Зачем ты?» Вперив в нее отчаянный, трагичный взор, Мирон только теперь осознал, что не должен был этого делать. «Забудь!» — выдохнул он глухо, испепеляя ее взором серебристых глаз. На его лице была написана мука. «Как и я забуду! Не суждено нам!» «Ты прав!» — кивнула она. «Будет хоть один грех за тобой, который оставшуюся жизнь замаливать в своем монастыре будешь!» Сказал он с такой горечью в голосе, что Людмиле на миг стало невозможно жалко его, и она ощутила, что Сабуров далеко не безразличен ей. Но, как он и сказал, она не имела права на это, на то, чтобы даже мечтать быть рядом с ним». «Нет, этого никогда не должно было произойти. И не потому, что она была одета в подрясник монахини. Нет, жуткая тайна заключалась в другом. В том, о чем пока она не могла открыться Мирону». Сабуров устало прикрыл глаза. «Мирон!» — тихо вымолвила она. «Устал я. Спать хочу». Отрезал он неприветливо, не открывая глаз и всем видом показывая, что более не хочет говорить с нею. Поджав губки, девушка плавно встала и вышла из горницы. Тульский острог, Ильинская улица, 1572 год, 28 июля. У дома Романовых еще с раннего утра собирались люди. Просковья Романова, дочка хозяина, была одной из тех молодых женщин, которых Сабуровы вызволили из логового оборотня. Сегодня в 8 утра Мирон Сабуров собирался вести детей оборотня в тайный монастырь к старцам. Впервые молодым людям с начала поисков чаши приходилось расставаться, не считая того случая, когда Василий относил важное донесение царю из осажденного Кремля. Младший Сабуров за две недели прошедшие с того дня, когда ему явился темный призрак, совсем поправился, и все его раны затянулись шрамами и почти не беспокоили. Конечно же, Василий тоже приложил руку к скорейшему выздоровлению молодого человека. Да и здоровье Мирона с детства было отменно крепким. Потому, чувствуя привычную бодрость и силу в своем теле, Младший Сабуров вызвался помочь девицам разрешить задачу с малыми детьми. Еще два дня назад Сабуровы в доме у Романовых собрали родственников детей оборотня. Мирон предложил людям два выхода из этой щекотливой ситуации, для того, чтобы дети не возвращались обратно к отцу на болото. У нас семь деток, начал тогда Мирон свою речь. «Малыш, что титьку сосет, не в счет. Девочки, их трое, совсем не отличаются от обычных людей, не считая хвоста. Оборотничество за ними не замечено. Оттого предлагаю их свести в наш тайный монастырь к старцу Яробуду. Он знает толк в лекарствах и все ведает про тело человека. Он осмотрит их и обрежет девочкам хвосты и они станут обычными и смогут жить среди вас». «Добро!» — громко ответил один из мужиков. «А как же с мальцами быть?» — произнесла другая старуха. «Они ночью оборотнями становятся, как отец ихний». «Хочу спросить у матери», — обратился Сабуров к женщине, которая, насколько он помнил, имела сына-оборотня. «Когда ночью сын ваш превращается в зверье, «Как он себя ведет? Он опасен?» «Совсем нет», — тут же вымолвила молодая женщина. «Да, ночью-то становится он зверем на двух лапах, да с мордой волчьей, весь в отца. Но мой Николушка не опасен. По ночам он сам не раз своей лечине, я знаю. Он так жалобно скулит, да прячется в углу». Да и спит там же в углу избы. Никак не могу его заставить спать на лавке-то. А ему уже восемь лет. Да и понимает он все. Я ему говорю, а он кивает. А иногда даже отвечает хрипло, односложно. Только ему явно не по себе говорить в этом обличье. «Это трудное умение, оборотню говорить, когда он в личине зверя», — кивнул Мирон. «Оно с годами приходит, но то, что он все понимает, это радует!» «Что ж тут радостного?» — добавила опять недовольная бабка. «Им точно хвосты не отрезать!» «Всех четверых мальчонок», — начал Мирон и, обводя всех глазами, продолжил, «я с собой заберу и в монастырь тайный свезу, а малыша чуть позже, когда подрастет немного». Надеюсь, старец Радогор примет их. Разумею, что можно из мальцов сих воспитать дюжих воинов. Они выносливее обычных людей, да умеют ночами в волков оборачиваться. При верных тренировках из них выйдут неуязвимые и редкостные бойцы, и будут они служить на благо царства нашего русского и с недругами биться» и жить будут при монастыре с другими ратниками волчьей сотни. Согласны мамки на это? Молодые бабы, матери мальчиков, хоть и опечалились от возможного скорого расставания с детьми, но идея воспитать из мальчиков оборотней сильных воинов все же была довольно заманчивой по сравнению с той, чтобы отвезти детей обратно на болото к отцу. «Обещаю, что сам присмотрю, как они будут обучаться наукам и военному делу», подытожил свою речь младший Сабуров. «Согласны мы», — закивали матери мальчиков и их родные. «Пусть будут в дружине воинов». «Вот и хорошо. Послезавтра отправимся в Москву с пострелятами». «Ну и мамки девочек с нами, если хотят» как хвосты малышкам обрежем, чтобы сразу же и забирали в освояси их. Увидев довольные лица окружающих, Мирон облегченно выдохнул и сам решил возглавить обоз в тайный монастырь, дабы уговорить старцев помочь детям. И теперь Василий с Людмилой, провожая Мирона в сторону Москвы, собирались вдвоем следовать во Владимир, В город, куда указывал путь следующий стих колдуна, было решено, что пока поисками нечистого и стайного схорона займутся старший Сабуров с девушкой. А Мирон едва отвезет детей вскоре присоединится к ним. Крестьянский двор Романовых не умещал всех, ибо с соседних дворов приходили поселяне, чтобы поглазеть на то, как дети оборотня уезжают. За последние недели в Туле отпрыски Таруна стали неким чудом. Оттого все, что с ними происходило, вызывало у людей искренний интерес. За всем этим делом и сборами с небольшого пригорка следили два всадника, оба в черных плащах с капюшонами, полностью скрывающими их лица и силуэты. В тот миг, когда выйдя со двора, на улице появились братья Сабуровы, находящиеся всего в двадцати шагах от всадников, укрытых кустарниками и деревьями, и незаметных со стороны. Один из них, сидящий, словно изваяние на своем черном жеребце, даже не поворачивая головы, проскрежетал низким могильным голосом: Смотри в оба! Это они! Вижу, повелитель! отозвался глухо второй всадник на белой лошади, также не поворачивая головы и не шелохнувшись, изучающим цепким взором рассматривая и запоминая высоких молодых опричников в темных коротких кафтанах, один из которых светло-русый с короткой бородой имел суровое обветренное лицо, а второй темноволосый, довольно приятный на вид. Помогал в этот момент садиться детям и молодым женщинам на телеги. «Надо их остановить. Чаша у них, и они отвоевали почти все части», — продолжал первый. «Убить их?» «Да, убить», — ответил первый на черном коне. «Чаша не должна достаться простым смертным». «Я сделаю все, что в моих силах», — ответил второй всадник в капюшоне. «Помни, и твоя власть над людишками пропадет, если они заберут твою часть чаши. Я помню об этом». Мирону действительно удалось убедить старца Родогора принять детей-оборотня в монастыре и упросить старца Ярабуда обрезать девочкам хвосты. Уже через пару дней малышки смогли подняться на ноги, и их копчик, теперь схожий с людским обычным, только был перекрещен двумя красными ранами, которые быстро заживали и вскоре стали борубцами. Старец Ярабут чудесный лекарь, провел все обрезание быстро и умело, в то время, пока Мирон и еще один из сотников наводил на детей обезболивающий морок, чтобы они ничего не почувствовали. Спустя пару дней малышки со своими родными отправились обратно в Тулу и стали жить обычной жизнью со своими семьями. С мальчиками-оборотнями дело обстояло труднее. Поговорив со старцем Радогором и выложив свои доводы, Мирон начал настаивать на том, чтобы оставить пареньков в тайном монастыре. Сначала идея молодого человека показалась Радогору бредовой, Но после собрания всех семи старцев, все пришли к выводу, что мальчики будут действительно полезны. Ведь только в этом тайном монастыре, наверное, в единственном месте, где две сущности детей, природно-звериную и человеческую, можно было развить до совершенства, мальчики могли жить, не опасаясь кривых взглядов, и стать прекрасными воинами». Ибо их волчья выносливость и сила делали их уже на порядок искуснее в ратном деле, чем любого из простых мальчишек. Годы спустя, уже взрослые, участвуя в битвах, оборотни парни беззаветно сражались со многочисленными недругами и создали о себе бессмертную славу, как о неких непобедимых исполинах, волках-людях, которые являлись уникальной частью русского войска. Еще многие годы и даже века среди турков и крымцев ходили легенды о том, что среди русских витязей есть некие звери-люди, которых невозможно было убить, и которые бились так рьяно и жестоко, что ломали своими клыками любое оружие. Эта легенда о волкодлаках Именно так называли в старину волков, оборотней воинов. До сих пор живет в русских сказаниях и является древней легендой и правдой, передающейся из уст в уста.